На хвосте никого не было. Ты не лис, ты ворона, кар, кар, кар, кричал Нильс. Смирре задрал голову, из-за толстого корявого сучка выглядывал Нильс и показывал ему язык. Все равно от меня не уйдешь, сказал Смирре и уселся под деревом. Так прошла вся ночь. Высоко на дереве, прислонившись к сучку, сидел Нильс. Он надеялся, что Лиз в конце концов проголодается хорошенько и пойдет добывать себе другой ужин, а внизу под деревом неподвижно сидел Смиррэ. Он рассчитывал, что Нильс все-таки заснёт и свалится ему прямо в пасть. Небо посветлело, потом порозовело, взошло солнце, а они все так сидели и сидели. Нильс на дереве, лис под деревом. С озера донесся крик диких гусей, и Нильс увидел, как вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом. Он крикнул им, замахал руками, но гуси пролетели рядом. Над самой его головой искрылись заверхушка висоцены. Вместе с ними улетел его единственный товарищ, белый гусь Мартин. Нильс почувствовал себя таким несчастным, одиноким, что чуть не заплакал. Он посмотрел вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смиррэ, задрав острую морду, и ехидно ухмылялся. Эй ты! крикнул ему Смиррэ. Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся. Слезай, котелочек, вниз. У меня для дорогого дружка хорошее местечко приготовлено, тепленькое, уютное, и он погладил себя лапой по брюху. И вдруг где-то совсем близко захлопали крылья. Среди густых веток медленно и осторожно, боясь поломать широкие крылья, летел серый гусь. Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смирра. Смирра замер. Он съежился весь и приготовился к прыжку. Гусь летел так низко, что казалось, крылья его волочатся по земле. Точно отпущенная пружина. Смирра подскочил к верху, он чуть было не схватил гусь и закрыло, но гусь увернулся из-под самого его носа и бесшумно, как тень, пронесся к озеру. Не успел Смирра опомниться, а исчезший леса уже вылетел второй гусь. Он летел также низко и также медленно. Смирро изловчился и прямо взлился вверх. Уж теперь-то он сапает глупую птицу, но удар пришелся по воздуху, и гусь, как ни в чем не бывало, скрылся за деревьями. Через минуту показался гусь. Третий гусь, он летел в крив и в кость, как будто у него было перебито крыло. Чтобы не промахнуться снова, Смирре подпустил его совсем близко. Вот сейчас гусь налетит на него и заденет крыльями прыжок, и Смирре уже коснулся гуся когтями, но тот шарахнулся в сторону, и острые когти лиса только проскрепели по гладким серым перьям. Потом из чащи вылетел четвертый гусь, пятый, шестой. Смирр метался от одного к другому. Глаза у него покраснели, язык светился набок, рыжая шерсть сбилась клочьями. От злости и от голода он ничего уже не видел. Он бросался на солнечные пятна, на свою собственную тень, и в попыхах... погнался даже за бабочкой. Тем временем белый гусь Мартин подлетел к Нильсу и бережно, сняв его светки, понес к озеру. Там на большой льдине уже собралась вся стая. Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали. И захлопали крыльями, а старая Аккакнебекайзе выступила вперед и сказала: "Ты первый человек, который сделал нам добро, и стая позволяет тебе остаться с нами." Пять дней летел уже Нильс с дикими гусями. В общем, птичья жизнь была ему по душе. Уроков учить не надо, гусей пасти не надо, хворост таскать не надо. Летишь себе и летишь. Синему небу конца края нет. Воздух легкий, прохладный, будто в чистой воде в нем купаешься. А земля внизу вся как на ладони. Только и делай, гляди по сторонам, не зевай. Всё само так и бежит тебе навстречу и горы, и реки, и города, и деревни. А надоест смотреть вниз? Можно смотреть вверх. Это тоже интересно. Облака точно в запуске гонятся за стаей. то догонят ее тут отстанут, а то вдруг сомкнутся в кучу и снова разбегутся, как барашки по полю. Не заметишь, как и день пройдет. Она станет ночь Нильсу и тут мало забот. На ночь всегда готова для него теплая пуховая постель под крылом у Мартина. Только вот беда: есть нечего. Уж как не угощали Нильса дикие гуси, а водоросли, да водяные пауки все-таки не лезли ему в горло. И аппетит у него был не птичий. По ночам ему снилось, что он один съедает полный чугунок рассыпчатой картошки, которую мать подавала к ужину на всю семью. А потом выпивает целую кринку молока с желтоватой густой пенкой, а потом на закуску дочиста вылизывает глубокую миску киселя. Да все это только во сне. А чуть проснешься, опять есть хочется. Случалось, что ему везло, и в лесу под сухими листьями он находил прошлогодние орешки. Правда, сам он не мог их разбить, он нес их Мартину, закладывал ему в клюв, и Мартин раскалывал твердую скорлупу луч всяких щипцов. Дома Нильс почти так же колол грецкие орехи, только закладывал он их не в гусиный клюв, а в дверную щель. Но орехов было очень мало. Чтобы найти хоть один орешек, Нильсу приходилось... Целый час бродить по лесу, пробираясь сквозь жесткую прошлогоднюю траву, увязая в сыпучей хвои, спотыкаясь о хворостинки.